Хранители пламени. Мой биологический голос ослаб настолько, что пришлось просить всех, кто собрался в самой большой комнате Центра инноваций DXC, около 30, сесть ко мне как можно ближе. Только у сотрудников двух мегакорпораций, с тех, с кем я беседовал, хватило смелости и инициативности, а может, сознательности и социальной ответственности, прийти навстречу. Но две мегакорпорации уже больше чем достаточно для двухдневной рабочей сессии по открытию фонда. Конечно, там были представители DXC, но пришли и сотрудники Intel, та же команда, что работала со Стивеном Хокингом. А еще ребята из Сэры Прок, коллеги Эстер, бесчисленные специалисты, занятые созданием аватара, и еще несколько важных для будущего фонда людей. Встреча состоялась утром первого дня. Расписание мы составили плотное. Работать предстояло долго. Каждый день с 8 утра до 8 вечера. Я должен был запустить все процессы. И, что гораздо важнее, направить фонд по лучшему курсу из возможных в обозримом будущем. Все участники послушно придвинулись ко мне вместе с креслами. Я посоветовал им собраться еще теснее, пока не убедился. Каждый услышит даже шепот. И только тогда начал. Это первая встреча фонда Скотта Моргана. К тому же сегодня и завтра вы последний раз услышите мой голос. Так что я решил отметить эти два знаменательных события, открыв своеобразный портал, соединяющий прошлое и будущее. В августе 1984 года, почти ровно 35 лет назад, вышла моя первая книга «Промышленные роботы» переворот в производстве. Мне пришлось сражаться с редактором и профессором, который писал отзыв, за ее финал, в котором я предсказывал далекое будущее. Тогда я был слишком глуп, выбрал для описания время, когда буду еще жив. И, возможно, выясню, что оказался неправ. Я прогнозировал на полвека вперед. Тогда мне казалось, будто до этого еще далеко. Дальше я заговорил о том, что уже рассказывал Франсису. «Возможно, и я этого опасаюсь. Человечество подошло к развилке, которую я предсказывал много лет назад, и теперь неблагоразумно выбирало неверный путь. Мы работали над самостоятельным искусственным интеллектом, принимая как неизбежность то, что сами останемся с бортом, а не над союзом искусственного интеллекта и людей, благодаря которому стали бы возможны вещи, недоступные по отдельности ни человеку, ни программе». Мне и присниться не могло, что спустя несколько десятилетий я захочу зачитать кое-что из своих размышлений. Но, перечитывая финальный параграф, я вполне оценил космическую иронию. Тогда я непринужденно использовал фразу «наши слишком слабые тела». Забавно. Сейчас я не могу даже удержать книгу, о которой говорю. Поэтому прошу Эндрю оказать мне эту честь. Мой ответственный племянник получил свою минуту славы, прочитав следующий абзац. «Если следовать по пути усовершенствования человека, мы останемся на той же ветке развития, что и роботы, вместо того, чтобы вынуждены наблюдать, как они уходят от нас все дальше. На этом пути человечество однажды сможет заменить наши слишком слабые тела более долговечными механизмами» и использовать суперкомпьютеры в качестве усилителя интеллекта. Я продолжу. Прошло 35 лет, и у нас, собравшихся в этой комнате, есть шанс развернуть будущее именно в этом направлении. Идеальный пример того, что Джерри назвал бы «быть на передовой зарождающихся перемен». Такое вы и вообразить не могли. Мы – ключевые персонажи зарождающейся истории. Но, будь это сюжет блокбастера, в нем вы прекрасно знаете. Рано или поздно должен настать день, когда двигаться вперед слишком тяжело, а ставки слишком высоки. Когда безумные разговоры, безудержные волнения, грандиозные идеи и мелкие обстоятельства остаются в прошлом, появляются истинные герои этой истории. Все, у кого достаточно сил, у кого есть особый талант, кто горит желанием, Изменить мир. Эти герои вы. Вы и еще несколько революционеров, которые присоединятся к нам через несколько часов. В области или виртуально. Мы герои. Мы истинное ядро Союза Повстанцев. И сейчас наступил критический момент. Наш бунт против текущих реалий, наша миссия по расширению границ человеческого, наше видение мира, в котором каждый, даже такой как я, С помощью искусственного интеллекта получит свободу процветать, все это может кануть в небытие, если мы не преуспеем впредь. Причина проста: некому это сделать, кроме нас, некому хотя бы попытаться осуществить то, на что мы замахнулись. Статус-кво, против которого мы выступаем, очень силен. Предопределенное будущее, которое мы пытаемся изменить, уже во многом написано, и финал у него не тот. На самом деле. Нам станет сейчас тяжелее продвигаться вперед, а ставки взлетят до небес, потому что главные препятствия на нашем пути не технологические, а психологические. Каждый из вас слышал высказывания против искусственного интеллекта. «Масло в огонь» добавляли средства массовой информации и голливудские фильмы, обеспокоенные звезды и общественность. Нам нужна альтернатива. Выход если позволите, новая надежда. Отсылка к названию пятого эпизода «Звездных войн», в котором впервые фигурировал Союз Альянс Повстанцев. При этом, даже когда мы делали первые шаги в нужном направлении, некоторые представители эстаблишмента пугались, чувствуя себя некомфортно в присутствии технологий, которых не понимали. Мы уже видели, как отдельные корпорации хранили молчание, Отступали. Предпочитали не афишировать свое участие. Выжидали. Наблюдали. Им не нравилось отсутствие возможности все контролировать. Не нравились потенциальные репутационные риски. Они не могли разглядеть свою выгоду. Я их понимаю. Все понимаю. Они такие, какие есть. Но мы тоже именно такие, какие есть. Таков процесс естественного отбора. У каждого революционера в этой комнате есть то, без чего не изменить мир. Все вы откусываете кусочки бесценного времени от текущих коммерческих проектов, чтобы вложить свой бесценный талант в общее дело. А у некоторых, например, у Джерри и Диэкси, хватило смелости и инициативности публично встать с нами бок о бок на корпоративном уровне. Поддержать борьбу за свободу общества от статус-кво и доказать. Чтобы Вселенная не приготовила нам, мы можем принять это, эффективно использовать, возглавить и перейти к процветанию. Начиная с сегодняшнего дня, мы сможем попытаться показать новое направление движения, безопасное, удобное. По описанию Джерри, это искусственный интеллект, задействованный наравне с людьми, которые могут задавать контекст, задействовать здравый смысл и творческое начало. Вот чем мы тут занимаемся на самом деле. Мы доказываем теорию, не говорим о ней, а воплощаем ее в жизнь, показываем, заставляем работать. Не меньше впечатляет и то, что сегодня мы закладываем для этого визионерского отношения основу, которые позволят ему прожить дольше, чем каждый из нас. Включаем его в структуру уникального исследовательского центра организованного на базе благотворительной организации. Официальная цель нашего филантропического фонда – описать мечту, которая собрала нас здесь сегодня. Иными словами, провести исследование этичности использования искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, роботов и прочих высоких технологий для расширения возможностей и улучшения условий жизни тех, чья подвижность ограничена возрастом болезнью, инвалидностью или другими физическими и психическими неудобствами. Все это задает контекст существования фонда. Он формируется с целью явно и публично использовать силу инноваций для процветания за счет изменений, даже если корень этих изменений – БДН. Осталось всего 8 недель до момента, когда я уже не смогу говорить естественным путем и стану зависимым от разработок фонда. Но то, чем мы займемся в следующие два дня и после, не просто очень важно лично для меня. Это важно для любого человека с тяжелой инвалидностью. И для всех нас. Конечно же, фонд станет проблеском надежды для тех, кто сейчас утратил ее. И в то же время осветит путь развития искусственного интеллекта во всем мире. И чем ярче сияет наше пламя, тем больше людей захочет присоединиться к команде и разжечь его. Никогда не забывайте, мы – хранители этого пламени. И в сердце его всегда будет человек и человечность. Я знаю, эти два дня готовят нам множество разочарований. Знаю, мы обнаружим огромные пробелы в своем образе мыслей и придем от этого в ужас. Знаю, мы будем уставать и ошибаться. Но это нормально. Мы все в начале удивительного путешествия. Нет необходимости сразу все делать правильно. Нужно просто отважно шагнуть в сторону лучшего будущего. Я бесконечно горжусь тем, что разделю это путешествие с вами. И позвольте от всего сердца поблагодарить вас за то, что выбрали отправиться в дорогу со мной. Она же потрясающая. Мы уже вернулись в номер отеля и восклицание Франсиса относилось к Ламе, сотруднице Intel, директору одной из их лабораторий. Она держала аудиторию целых два часа, и все внимали каждому слову. Не забывай, ее команда разработала все, чем пользовался Стивен Хокинг. Она 7 лет с ним работала. Впервые мы встретили с Ламой несколько месяцев назад. Она прилетела из Калифорнии и провела с нами день в Лондоне. Уже ближе к вечеру съемочная группа Channel попросила ее об интервью, на середине которого Лама начала называть меня Стивеном. Я счел это лучшим комплиментом, какой только мог от нее услышать. Кстати, спасибо за катетер. Я только что вспомнил об этом эпизоде и неожиданно забеспокоился, что высказанная днем благодарность была недостаточно выразительной я сидел на одном из множества бесконечных совещаний, когда почувствовал – мусевой пузырь переполнен. Предполагалось, что это невозможно. Годом раньше мы поменяли все мои трубы, именно чтобы избежать подобных случаев. Через несколько секунд я пришел к выводу. Причина – забившийся катетер, выходное отверстие номер один. Стечение обстоятельств было крайне неудачным. Довольно скоро оно стало и весьма болезненным. Мочевой пузырь теперь мог в любую секунду лопнуть как шарик. Это будет еще более неудачно, решил я и неохотно подвел встречу к досрочному завершению, после чего отправился к Франсису посоветоваться. Забившийся мочевой катетер – повод экстренно собираться в больницу, где доктора или медсестра, скорее всего, смогут его заменить, хотя на практике это умеют немногие. К счастью, мы предусмотрели подобные проблемы. Франсис, вопреки системе, прошел курсы и получил квалификацию, позволяющую ему менять катетер самостоятельно. Мы поспешно закрылись в туалете для инвалидов, где он воспользовался возможностью привести Чарли в полностью горизонтальное положение. И, используя мои ноги как стол, блестяще заменил катетер с помощью кое-каких инструментов из аптечки неотложной помощи, с которой мы не расставались. Спустя 10 минут я уже присутствовал на следующем совещании. «Это моя обязанность», – слегка удрученно, но твердо сказал Франсис. А потом развернул разговор в другое русло. «И Стив тоже великолепен, правда?» Со Стивом мы подружились недавно. Он работал в лондонском филиале DXC и настолько увлекся моей идеей, что даже раздобыл себе где-то древний экземпляр промышленных роботов. И мне показалось, Джерри говорил о возможностях стратегического партнерства. «О, это было бы прекрасно. Если у фонда появятся настоящие спонсоры, наше видение уже никто не оспорит. Мы сможем расслабиться. Если в него вложится какая-нибудь корпорация, все изменится. Наши с тобой усилия и жертвы будут не напрасны. Они присоединятся к нам, как хранители пламени. Вот черт!» «Что такое?» «Я забыл сказать совету, насколько этот самый совет получился разнообразным». «В каком смысле?» «Ну, нас же восемь человек, так? Обычно в такой ситуации все представляют себе восемь белых гетеросексуальных мужчин, но среди нас всего один такой. Круто же, правда? Я хотел предложить, чтобы мы в протоколах обозначали его как талисмана».